Глава 20. История моей сестры единственная история, которую я собирался рассказать, но есть ещё кое-что, о чём стоит упомянуть. 3 года спустя, когда мы с Селестой обсуждали в адвокатской конторе детали нашего развода, она сказала мне, что не хочет оставлять себе дом. Никогда его не любила, сказала она. Наш дом, она кивнула. Он не в моём вкусе. Грамостки старые, там вечно темень. Тебе некогда было об этом думать, ты пропадал целыми днями. Когда-то мне хотелось удивить её. Я провёл её через все комнаты, представив всё так, чтобы она подумала, будто я собираюсь купить этот дом и сдавать в аренду. Сказал, что разделю его на две квартиры. Можно, конечно, и на четыре, но тогда будет гораздо больше возни. Селеста, пребывавшая в игривом настроении, Ходила вверх-вниз по ступенькам, в слинге у нее на груди лежала Мэй, заглядывала в ванны и проверяла напор воды. Я не спросил, нравится ли ей дом. Мог, но не спросил. Вместо этого я протянул ей акт. Мне-то казалось, это один из немногих действительно романтических жестов, на которые я когда-либо решался. «Это наш дом», — сказал я. И как же мне теперь хотелось извиниться, выйти в коридор и позвонить сестре. Я то и дела ловил себя на чём-нибудь подобном. Ирония, конечно, заключалась в том, что после смерти Мэйф я стал по-настоящему хорошим мужем. Убитый горем, я вернулся в лоно семьи. Впервые за всё время я постоянно был с ними, превратился в оседлого нью-йоркца. Жена и дети были моим якорем в мире. Но шутка, которая всегда казалась мне шуткой лишь наполовину, в итоге оказалась правдой. Всё, чем я раздражал жену, было, как ей казалось, побочным эффектом моего общения с сестрой. И вот теперь, когда Мэйф не стало, до Селесты стало доходить, за кого она вышла замуж. Наша мать осталась в голландском доме и ухаживала за Андреем. Годы шли, а я не мог её простить. Несмотря на остатки научного знания, всё ещё удерживавшиеся в моей голове, я поверил в то, что не раз в моём детстве повторял отец. Мэйф заболела, потому что мама ушла, и если она вернётся, Мэйф умрёт. Какой бы бредовой ни была идея, Если она вдруг подтверждается волей-неволей, задумаешься. Я винил себя за то, что был, как мне самому казалось, недостаточно бдителен. Я ежечасно думал о сестре. А о матери я не думал вовсе. Но однажды, когда после нашего развода прошло уже достаточно времени, чтобы мы вновь стали друзьями, Селеста попросила меня помочь перевезти какие-то вещи к её родителям, и я согласился. Дома у Норкроссов стало спокойнее, последнего из неуправляемых лабрадоров сменил дружелюбный спаниель по прозвищу Клякса. После того, как я разгрузил машину и немного с ними посидел, в память о былых временах решил доехать до голландского дома. Подумал, припаркуюсь буквально на минутку на другой стороне улицы. Но если все эти годы у нас и были какие-то причины не сворачивать на подъездную дорожку, теперь их не осталось — Поэтому, остановившись у самого дома, я позвонил в звонок. Открыла Сенди. Мы стояли в холле, залитом полуденным светом. Снова я ожидал увидеть признаки упадка, и снова дом оказался ровно таким же, каким я его помнил. То, с каким трепетом за нему ухаживали, честно говоря, раздражало. "Я давно здесь не была", виновато сказала Сенди. коснувшись моего запястья. Её густые седые волосы, как и всегда, были заколоты в нескольких местах. Но я соскучилась по твоей матери. Всё думаю о Маев, что бы она на это сказала, ведь мы не молодые. Хорошо, что приехала, сказал я. Я иногда заезжаю на ланч, бывает помогаю по хозяйству. По правде сказать, мне это на пользу. Наполняю кормушки для птиц на заднем дворе. «Их Норма повесила, она любит птиц. Это у нее от вашего отца». Я глядел в высокий потолок, к люстру. «Призраки, призраки». Сэнди улыбнулась. «Я здесь как раз из-за них. Джослин опять же вспоминаю, как мы со всем управлялись, какими же мы были молодыми, и все у нас спорилось». Джослин умерла два года назад. Заболела гриппом, и к тому моменту, когда все поняли, насколько плохи дела, было уже слишком поздно. На похороны Селеста приехала со мной. Норкроссы тоже были. Джослин, кстати, так и не простила мою мать, хотя вела себя с ней пообходительнее, чем я. Она бросила вас на наше попечение. Но разве мы могли заменить мать? сказала она однажды. Как такое простить? Мы с Сэнди прошли на кухню, я сел за маленький столик, она сварила мне кофе. Я спросил о Бондре. Беззубый зверёк, сказала она. Ничего не помнит. Норма может хоть прямо сейчас увести её и продать дом. Но есть ощущение, что Андрея вот-вот умрёт, и какой тогда был смысл ухаживать за ней все эти годы, чтобы в самом конце выдворить? Если только это действительно конец. Сенди вздохнула и взяла из холодильника небольшой пакет молока. Холодильник был новый. Кто его знает? Я думаю о муже. Джейми было 36, когда у него началась сердечная инфекция, и никто не знает почему. А потом Мэйв, которая была крепче, чем мы вместе взятые, несмотря на диабет, она должна была дожить лет до 100. Я не знал, от чего умер муж Сенди. Я даже имени его раньше не слышал. Раз уж на то пошло, я также не знал, от чего умерла Мэйв, но здесь вариантов была тьма. Я подумал о брате Селесты Тедди, который много лет назад на День Благодарения спросил, произвожу ли я вскрытие. Да, их в моей жизни было много, и я бы не позволил кому бы то ни было сделать это с моей сестрой. По крайней мере, она должна была пережить Андреа. Но все сложилось иначе. сказала Сэнди. В этом было что-то умиротворяющее вот так сидеть вместе с ней на кухне. Плита, окно, Сэнди, часы. На столе между нами стояла маслёнка из прессованного стекла, та самая бруклинская бабушкина. Внутри лежал кусок масла. "Ты гляди-ка", сказал я и провёл пальцем по её краю. Ты бы поласковее был с матерью, сказала Сэнди. Не это ли я постоянно повторял, Мэй? Мне кажется, я вполне дружелюбен. Впрочем, мы с ней почти не виделись. Невелика потеря для нас обоих. Она святая, сказала Сэнди. Я улыбнулся. Сэнди самый добрый человек на свете. Нет, уход за незнакомцами не делает тебя святой. Сенди кивнула, отпила кофе. Мне кажется, таким, как мы с тобой, трудно понять. Честно тебе скажу, мне самой это порой невыносимо. Мне хочется, чтобы она просто была одной из нас. Но если подумать о святых, с кем из них родственники были счастливы? Ну да, сказал я, хотя не мог припомнить ни одного святого, а уж тем более членов их семей. Сэнди прикрыла мою ладонь своей, слегка сжала. Сходи наверх, поздоровайся. И я пошёл, поднимаясь в родительскую спальню, думал о том, почему человек с больным коленом купил дом с таким количеством лестниц. На площадке стоял диванчик и два кресла, в которых любили сидеть, обложившись куклами Нормой и Брайт. И отсюда было видно, что происходит внизу. Я посмотрел на дверь своей комнаты, на дверь комнаты Мейф. Мне не было тяжело. Полагаю, все тяжёлые события в моей жизни уже произошли. Андреа лежала у окна в больничной кровати, рядом сидела моя мать, скармливала ей по ложечке пудинг. Мама по-прежнему коротко стриглась, волосы у неё окончательно побелели. Интересно, что бы подумала Андреа? Узнай она, что её кормит и ухаживает за ней первая жена её покойного мужа, у которой к тому же когда-то были вши. "А вот и он", сказала мама и улыбнулась, как будто я появился на пороге комнаты как раз вовремя. Она наклонилась к Андрею. "Что я тебе говорила?" Андрей открыл рот в ожидании ложки. "У меня были дела неподалёку", сказал я. У неё тоже когда-то были дела неподалёку. Вот она и вернулась, так ведь. Как же она была похожа на Мэйв. Теперь я это видел. Точнее, вот так выглядела бы Мэйв, доживи она до этих лет. Её лицо обрасло бы такими же морщинами. Мама потянулась ко мне. Подойди, пускай она на тебя посмотрит. Я подошёл к кровати. Мама обняла меня за талию. Ну, скажи что-нибудь. Привет, Андреа, сказал я. С лица на неё было уже невозможно, во всяком случае, во мне не было столько злости. Андреа была маленькой, как ребёнок. Жидкие пряди седых волос рассыпались по розовой наволочке, лицо открыто, пробоины темнее тут. Она посмотрела на меня, поморгала, улыбнулась. Протянула мне не руку, а ручонку, и я пожал её. И впервые в жизни заметил, что обручальное кольцо у неё такое же, как у моей матери. Золотой ободок, не толще проволоки. "Она тебя видит", сказала мама. Подумать только. Андреа улыбалась, если это можно было назвать улыбкой. Она была рада вновь повидаться с моим отцом. Я наклонился и по очереди поцеловал обеих в лоб. Как-то само собой вышло. Наевшись пудинга, Андреас вернулась к калачикам и уснула. Мы с мамой сидели в креслах у пустого камина. "А где ты спишь?" спросил я, и она кивнула в сторону кровати, стоявшей позади меня, той самой, где спали они с отцом, той самой, где лежала со сломанным бедром миссис Ванхуббейк, ожидая смерти. Иногда по ночам она пытается встать. Хорошо, что я поблизости. Она покачала головой. «Знаешь, Дэнни, каждый раз, когда я просыпаюсь, еще до того, как открою глаза, я ощущаю эти стены, этот дом. Каждое утро на какое-то мгновение мне снова двадцать восемь, и в соседней комнате спит Мэйв, а ты, еще младенец, здесь, рядом со мной, в колыбельке. И я поворачиваюсь головой на подушке к вашему отцу». Как же всё это прекрасно. Ты серьёзно? Она пожала плечами. Я уже давно перестала обращать внимание на место, в котором живу, и, похоже, это идёт мне на пользу, учит меня смирению. Она учит меня смирению. Мама прислонилась головой к спинке кресла, как делала мы. Заботиться о ближнем значит заботиться о тех, кто в тебе нуждается, а не от тех, кто тешит твою че славие. Андрея, вот моё покаяние, моя епитимия. Она выглядит так, будто и до конца недели не протянет. Да, и так уже много лет. Она не перестаёт всех удивлять, как у нормы дела. Мама улыбнулась. Анна-сокровище постоянно трудится, помогает больным деткам, потом возвращается домой и ухаживает за мамой и никогда не жалуется. А ведь полагаю, когда она была маленькой, жить с её матерью было нелегко. С ней сейчас не то, чтобы легко. "Да уж", сказала она и посмотрела на меня с какой-то невероятной теплотой. "Мамы, они такие". Мне подумалось о том, как, в сущности, мало времени я провел в этой комнате. Когда здесь спал только отец, я почти не заходил. Когда они спали здесь с Андреа, ни разу не заходил. Здесь было просторнее, чем в спальне Мэйв. Камин с огромной дельфтской полкой сам по себе был шедевром. И все же Андреа была права. Комната с широким подоконником была лучшей. Свет теплее, вид на сад живописнее. Можно вопрос. Впервые в жизни я неревелся, о чём ты её спросить. Впрочем, раньше я ей не мог. Мы оставались наедине разве что в тени ловкие моменты в больничном коридоре много лет назад. Конечно. Почему ты не взяла нас с собой? В Индию? В Индию. Куда угодно. Раз уж ты считала этот дом таким жутким местом тебе Не приходило в голову, что нас здесь лучше тоже не оставлять. Некоторое время она молчала, возможно, пыталась вспомнить свои собственные ощущения. Как же давно всё это было? Я считала этот дом чудесным местом для вас обоих, наконец сказала она. В мире столько детей, у которых вообще ничего нет, а у вас с сестрой было всё на свете. папа и Флаффи, Сэнди и Джослин, дом. Я очень вас любила, но я знала, что с вами все будет хорошо. Возможно, Сэнди была права, и мама была святой, а члены семей не жалуют своих святых. Я не знал, какая жизнь была бы лучше, та, в которой мы породнились с Андрея, или та, в которой таскались бы за матерью по улицам Бомбея. Как по мне, оба варианта были сомнительными». И потом добавила она: "Ваш отец никогда бы вас не отпустил". После этого всё снова изменилось, перемены единственное неизменное составляющее моей жизни. Я снова начала останавливаться в Олкинс-парке, кто бы мне запретил. Вся моя злобленность на маму выдохлась и исчезла, полностью исчерпала себя. На смену пришла, если не любовь, то как бы это сказать, узнавания. Мы утешали друг друга каждый по-своему. Иногда вместе со мной приезжала Мэй, хотя она стала страшно занятой, поступила в Нью-Йоркский университет. Вся её жизнь была расписана по часам. Кевин учился в Дартмутском колледже, и виделись с ним мы всё реже. Он был младше её на год и ещё лет на 20, как и все мы. Приезжая в Ридже, в Уэлкинс-парк, Мэй могла видеться сразу с обеими своими бабушками и дедушкой. А ещё она была помешана на голландском доме. Исследовала его с дотошностью криминалиста. Ей разве что металлоискателя и стетоскопа не хватало. Первым делом она изучила подвал. Чего она там только не находила: рождественские украшения, табели с оценками, обувные коробки, набитые губной помадой. Она обнаружила крошечную дверцу в задней части шкафа на третьем этаже, которая вела в пространство под самым сводом крыши. Я уже и забыла о ней. Там были коробки с книгами Мейф, половина из них на французском, её блокноты, исписанные уравнениями, её куклы, которых я раньше не видел, мои письма, которые я писал ей, когда она училась в колледже. Одно из них Мэй как-то раз прочитала за ужином. Привет, Мэйв. Вчера вечером Андреа сказала, что не любит шарлотку. Мы-то все шарлотку обожаем, но Джослин велела больше её не печь. Джослин сказала, это не страшно. Она будет печь шарлотку у себя дома и тайком приносить мне. Удивительным образом Мэй знала мои детские интонации. В прошлую субботу мы собрали плату с 37 арендаторов и насобирали четвертаков на 28 долларов 50 центов из стиральных машин. Ты на ходу выдумываешь, спросил я. Она помахала письмом. Богом клянусь, всё это занудство ты написал. Там дальше ещё целая страница в том же духе. Норма рассмеялась. Мы вчетвером сидели на кухне. Я, Норма, Мэй и мама. плотным кольцом вокруг синего столика. Внезапно я вспомнил, что отец всегда клал четвертаки, собранные из стиральных и сушильных машин, в потайной ящик обеденного стола, и всякий раз, когда кому-нибудь требовалось немного денег, он шёл и брал горсть. "Ну-ка, пойдёмте", сказал я, и вчетвером мы отправились в ту угнетающую столовую. Я пошарил рукой под столешницей и нашёл Ящик был искорёжен, и когда я наконец открыл его, он был полон четвертаков, сундучок с сокровищами. "Я об этом не знала", сказала Норма. "Мы бы с Брайдом давно его обчистили". "Он так не делал, когда я здесь жила", сказала мама. Мы изрылась пальцами в монетки. "Возможно, он и не для всех завёл эту коробочку, а только для нас с Мэйф". Проснувшись утром, я выглянул в окно и увидел, как моя дочь плавает в бассейне на жёлтом надувном матрасе, её чёрные волосы развевались в воде как водоросли. Время от времени она вытягивала ногу, чтобы оттолкнуться от стенки. Я вышел во двор и спросил, как ей спалось. "А я до сих пор сплю", сказала она и прикрыла глаза мокрой рукой. "Мне здесь нравится. Пожалуй, куплю этот дом". За несколько месяцев до этого умерла Андрея, и разговором о том, что делать с голландским домом, не было конца. Брайт, которая даже на похороны не приехала, сказала Норми, что дом нужно спалить дотла. Это было целое состояние, поскольку район солидный, землю несомненно заново застроят после продажи. Дом скорее всего демонтируют и продадут по частям: каминные полки, перила, резные панели, Винки из золотых листьев на потолке в столовой. Каждая из этих вещей стоила как картина Пикассо. А если продавать всё по частям, включая землю, или самим заняться участком, можно выручить вдвое, а то и втрое больше. Но тогда придётся пожертвовать домом, сказала Норма, и никто из нас не знал хорошо это или плохо. Никто, кроме Мэй, Ты ещё не покупала недвижимость, и это не самый подходящий вариант для новичков, сказал я дочери. Мэй потянулась и оттолкнулась от trampлина. Я попросила Норму по>): "Повременит с продажей, дай мне хотя бы пару лет. У меня с этим местом духовная связь". Мэй стала актрисой, обзавелась агентом, снялась в нескольких рекламных роликах, снялась в небольших ролях в двух фильмах один из которых вызвал резонанс. У неё были чёткие планы на будущее, о чём она бы первая вам сообщила. И она согласилась придержать его ненадолго. Ни у Нормы, ни у Брайт не было детей. Норма сказала, что детство это то, чего не пожелаешь другому, особенно тому, кого любишь. Полагаю, работа детского онколога укрепила её в этом мнении. "Пускай остаётся Мэй или Кевину", сказала она мне. Это твой дом. Это не мой дом, сказал я. Мы с Нормой разговаривали обо всём на свете: о нашем детстве, о родителях, о наследстве, медицинской школе, образовательном фонде. Норма решила вернуться в Пало-Альто. Её восстановили на рабочем месте, она уже предупредила людей, много лет снимавших её дом, что намерена вернуться. Она сказала, что начала понимать, как же соскучилась по своему образу жизни. Как-то вечером после нескольких бокалов вина она предложила стать моей сестрой. "Не как Мэйв", сказала она. "Никто не заменит Мэйв, но я могу быть твоей второй сестрой от нового брака отца". Я и так думал, что ты моя вторая сестра. Она покачала головой. "Не вторая, сводная. Мама осталась в голландском доме. Сказала, будет кем-то вроде смотрителя". На случай, если еноты решат поселиться в бальном зале. Она убедила Сенди переехать и поселиться вместе с ней. Сенди, у которой был бурсит тазобедренного сустава, вечно жаловалась на ступеньки. После смерти Андреа мама снова стала время от времени уезжать. Надолго она больше не отлучалась, но по её словам, ей по-прежнему было куда приложить свои силы. Примерно тогда же она начала рассказывать о Бинди. Или я, наконец, стал ее слушать. Она сказала, что все, чего она хотела, — это служить бедным. Но монахини, которые управляли приютом, всегда одевали ее в чистые сари и отправляли на вечеринки просить милостыню. Был 1951 год. Британцев не осталось, американцы были в новинку. Я посещала каждую вечеринку, на которую меня приглашали. Оказалось, у меня что-то вроде таланта — убеждать богачей раскошелиться. Этим она до конца жизни и занималась. Облегчала ношу богатства тем, у кого оно водилось, и обращала все на пользу бедняков. Флаффи переехала к дочери в Санта-Барбару, но приезжала в гости и каждый раз останавливалась в своей старой комнатке над гаражом. Норма пообещала придержать голландский дом до тех пор, пока Мэй не добьется поставленной цели. Она добилась... четыре картины спустя. И оказалось готова к накатившей на неё волне успеха. Мэй всегда говорила нам, что так оно и будет, но мы всё равно были ошеломлены. Она была ещё так юна. Нам лишь оставалось держать ахи и охи при себе. По совету своего агента Мэй поставила за липами высокую чёрную металлическую ограду. А в конце подъездной аллеи появились ворота и домофон, в который нужно было говорить, если вы не знали кода или охранника не было на месте. Я не мог отделаться от мысли, что Андреа бы всё это оценила. Мэй привезла из Нью-Йорка портрет Мэйф и вернула его на пустовавшее место. Она не часто бывала в Олкинс-парке, но когда приезжала, закатывала вечеринки, о которых вскоре начали слагать легенды. Во всяком случае, по её собственным словам: "Приезжайте в эту пятницу", сказала она. Все вместе с мамой и Кевином, сами увидите. При общении с Мэй неизменно складывалось ощущение, что она слегка сочиняет, но это было не так. Жалко, что Норма и Флаффи не будет. Был июньский вечер, и все окна вновь были растворены. Молодые люди, приезжавшие в чёрных седанах с тонированными стёклами, По словам Мэй, все они были неприлично знамениты, поднимались на третий этаж, танцевали в бальном зале, смотрели из окон на звёзды. Селеста приехала пораньше, чтобы помочь прислуге всё организовать, и никто не верил, что это блондинка среднего роста, мама Мэй. "Скажи им", просила моя дочь, "и я говорил снова и снова. казалось, генетика матери вообще никак не отразилась на внешности Мэй, но у неё было упорство Селесты. Кевин стоял у входа, чтобы ничего не пропустить. Я надеялся, что когда-нибудь он возьмёт на себя семейное дело, но вместо этого он поступил в медицинскую школу. Когда всю жизнь слушаешь о преимуществах профессии врача, это не проходит бесследно. Сенди и мама тоже были на вечеринке, но долго не продержались. Я отвёз их в Дженкин-Таун, в дом, где раньше жила Мейв, там уж точно было потише. Когда я вернулся, подъездная дорожка была вся запружена машинами, поэтому я припарковался у ворот и пошёл пешком. Я ещё не видел, чтобы дом был так ярко освещён. Каждое окно на каждом этаже сочилось золотым светом. Терраса была уставлена свечами в стеклянных чашах. Играла музыка. Я просил мэи, чтобы было не очень громко. Темноволосая девушка с глубоким низким голосом тихо пела в сопровождении небольшого ансамбля. Звук был таким чистым, а тембр до того необычным, что мне казалось, все соседи, наверное, замерли и тоже слушают. Слов было не разобрать. Мелодия сливалась с воплями людей. эрезвившимися в бассейне. Я решил найти Селесту и узнать, не хочет ли она вернуться в город вместе со мной. Мы были слишком стары для подобного, хотя и не были такими уж старыми. Если рассчитываем лечь сегодня спать, пора возвращаться в Нью-Йорк. В дальнем углу двора, где липы сливались с живой изгородью, кто-то сидел у деревянном шезлонге и курил. Свет от дома туда не долетал. Поэтому единственное, что я мог разглядеть в нагромождении всевозможных теней, человек в шезлонге и мерцание крошечного оранжевого огонька. Это сестра, сказал я себе. Мэйф не привыкла к вечеринкам. Вот и вышла наружу. Я постоял немного в тишине, как будто пошевелившись, мог её спугнуть. Иногда я позволял себе ненадолго поверить в то, что достаточно присмотреться, И можно увидеть её сидящей в темноте перед голландским домом. Интересно, что бы она сказала, если бы и правда была здесь. Дурачья, сказала бы, вдувая пёрышко дыма. Женщина в шезлонге покачала головой и вытянула перед собой длинные босые ноги. Иллюзия, как ни странно, не рассеивалась. И я перевёл взгляд на звёздное небо. чтобы Мэйв осталась на периферии зрения. Она бросила сигарету в траву и поднялась мне навстречу. Еще целую секунду это была она. — Пап? — сказала Мэй. — Ты что, там куришь? Она вышла из темноты, одетая во что-то белое и бесформенное, усыпанное жемчугом. — Моя дочь, девочка моя. Она обняла меня за талию, положила голову мне на плечо, пряди чёрных волос упали ей на лицо. Больше не курю, сказала она, только что бросила. Вот и умница, сказал я. Об этом мы утром поговорим. Мы стояли в саду и смотрели, как в окнах подобно мотылькам на свету порхают молодые люди. Господи, как же я люблю этот дом, сказала она. «Твой дом». Она улыбнулась. Ее улыбка была различима даже в темноте. «Да», — сказала она. «Пойдем к гостям».